Глава 27. Сергей посмотрел на определившийся на дисплее номер телефона и вздохнул. Да, Елена, досильно. Слушаю вас. Ну почему забыл? Ну крутился просто. Как вы? Что значит как я? Я жду. Ты обещал мне устроить свидание с той девицей, что сделала меня вдовой. И даже не звонишь. Если честно, я не понял, зачем вам это нужно. Ну, убиться, она призналась. Всё сложилось. Да вроде эффект. Что вам это даст, извините? Ты не понял? С чего себе? Вот если бы ты стал вдовой. Ну, я имею в виду, если бы ты вошёл в моё положение. До тебя бы дошло, Серёжа. — Женщина хочет знать, что такого сделал ее муж другой женщине, из-за чего она его задушила голыми руками, при том, что он нес ей золотые яйца. — Да что с вами? — Какие-то неприличные вещи вы говорите, надеясь, это нервные? — Ты прав. — Как-то не так получилось. — Сережа, ты не виляй. — Ты знаешь, я от своего не отступлюсь. — Да я что? — Да я что? Сейчас попробую договориться со следователем. Это Корнеева, кстати, ни с кем особенно не общается. Дама проблемная. Вот, пусть не пообщается со мной, а я с ней пообщаюсь. Звучит опять не очень понятно. Ладно. Я вам позвоню в ближайшие 15 минут. Позвонила через 20. Елена Васильевна. Не знаю даже как вам сказать. Сам в шоке. Короче, Побег. Ты про что? Сбежала ваша Корнеева. Ты что, с ума сошёл? Ты шутишь? Как это возможно? Сам не пойму. Я туда поеду сейчас, может, что-то узнаю. Это вообще большой скандал. Извините, побегу, будем на связи. Елена Васильевна долго и изумлённо смотрела на телефон. Потом набрала номер дочери Воря. Ты знаешь, что мне сейчас сказали? Знаю, мама. Это не только тебе сказали. Уже в новостях передали. Я не понимаю, что происходит. Как так сбежала? Почему все остальные не сбегают, если всё так просто? Где твой муж? Спроси у него быстро. Он должен знать. Если не знает, пусть разведает, у него столько связей. — Да он вроде спит еще. Ночью речь какую-то репетировал. Пойду разбужу. Варвара вошла в кабинет мужа, где этой ночью спал Козырев. Он сидел за письменным столом, рылся в каких-то бумагах. — Валера, ты знаешь, что случилось? — Что ты имеешь в виду? — Виктория сбежала из тюрьмы. — Что за глупости? Ибо, наверное, звонила какая-то шумашедшая сплетница или твоя мать, которая собирает вокруг себя сыщиков-мошенников. Валера, это передали в новостях по телевизору. И маме действительно об этом тоже сообщили. Брось свои бумажки, звони узнавай. Я не собираюсь вестись на такую чушь. Это либо журналистские штучки, Любез, Лиз, я что-то придумала. Вот и узнай, кто и что придумал. Но я думаю, что это правда. Какому идиоту понадобилось такое придумывать? Да все идиоты что-то придумывают. Хорошо, я сейчас позвоню, узнаю. Иди. Ты что? При мне позвонить не можешь? Ну, я дело срочное должен досмотреть. Если она сбежала на самом деле, Ты её не догонишь. Если нет, то ты просто меня от работы оторвала. Ну ты ж у нас деловой, это ж надо. У него есть более важные дела. Варвара хлопнула дверью, вернулась в гостиную и набрала телефон Фролова. Дима, ты слышал? А что я должен был слышать? И от кого? Виктория из тюрьмы сбежала. «Ты в своем уме?» «Как это возможно?» «Тебе лишь бы нахамить. Я в своем уме?» По телевизору сказали. «И маме ее сыщик тоже». «Да, дела. И что ты думаешь?» «А что тут думать?» «Кто-то ей помог. Вопрос — кто?» «Кстати, что говорит твой великий адвокат? И где он?» сидит у себя, речь готовит. Говорит: "Это штучки журналистов или следствие?" В смысле, она на месте? Да. Ну он же просто так ничего не сделает. Пусть позвонит своему знакомому Пазнькову из МВД. Это ему сложно или как? Он позвонит. Благодетель. Ну ты сообщи, пожалуйста, а я пока по своим каналам всё пробью. Фралов Полистал записную книжку, подумал и решил, что на данном этапе достаточно будет информации от лейтенанта Анищенко. Ума у него немного, но особо и не требуется. А уважение к приличным людям он имеет. Он набрал его телефон и проворковал своим барственным баритоном. Добрый день. Это следователь Анищенко, Фролов вас беспокоит. Встречались по делу Корнеевой. э поступила непроверенная информация, что это действительно произошло. Каким образом? Разбираемся. Гражданин Фролов. Вроде бы она попросилась в больничку, на сердце жаловалась. Её повёл контролёр, сейчас его допрашиваем. Ещё у нас новость. Взяли убийцу Нина Вишняк. Ну, вы знаете. Спрашивал я вас тогда ещё. Так ведь у вас был убица. То был подозреваемый, назидательно сказала Нихценк, а взяли Лебедева, у которого она квартиру снимала. Улики есть, признание тоже. Сообщники у него были. И кто же взяли? Ну, вообще-то, да, Лебедев их опознал, только свидетель один нашёлся. Говорит, не они. Это как же так? Арестованный признался, опознал, а кто-то говорит, не они кто? Та ерунда какая-то. Привели некого математика, вроде он убийство видел. Как фамилия? Математика. Кажется, Соколов. Спасибо, лейтенант. Позвоню ещё с вашего позволения, может будет информация. Надеюсь, найдут Корнееву. Да, конечно, найдут. Куда она денется?